Глава 45. Ночь в Бастилии Страдания в этой жизни соразмерны с силами человека. Мы отнюдь не собираемся утверждать, что Бог неизменно соразмеряет неспосылаемый им человеку несчастье с силами этого человека. Подобное утверждение было бы не вполне точным, поскольку тем же Богом дозволена смерть, являющаяся единственным выходом для души, которой не в моготу пребывать в оболочке тела. Итак, страдания в этой жизни соразмерны с силами человека. Это значит, что при равном несчастье слабый страдает больше, нежели сильный. На что же придаёт человеку силу? Закалка, привычка и опыт. Мы не станем от труда себя доказательством этого. Это аксиома, как в отношении нашей душевной жизни, так и нашего естества. Когда молодой король, потеряв всякое представление о действительности, растерянный и разбитый, понял, что его ведут в одну из камер Бастилии, Он решил, что смерть во многих отношениях схожа со сном, что и она полна разнообразных видений. Он вообразил, будто его кровать в замке вопровалилась сквозь пол, и вслед за тем он умер. Он вообразил, что он это покойный Людовик XIV, продолжающий видеть всё те же ужасы, невозможные для него в жизни, и называемые низложением с трона, тюрьмой и всевозможными оскорблениями некогда всемогущего государя. Наблюдать в качестве призрака, сохраняющего ощущение своего тела, свои собственные мучения, томиться, тщетно стараясь постигнуть непостижимую тайну, где действительность, а где лишь её подобие, видеть всё, слышать всё, всё понимать, отчётливо помнить мельчайшие подробности своих последних минут, разве это не пытка? Пытка тем более невыносимая, что она может быть вечною. Не есть ли это то самое, что зовётся вечностью? Адам шептал себе Людовик XIV в то мгновение, когда за ним закрывалась дверь, запираемая безмо. Он не проявил ни малейшего интереса к окружающей его обстановке и, прислонившись спиной к стене, окончательно проникся мыслью о том, что он умер. Он зажмурил глаза, чтобы не увидеть чего-нибудь еще худшего. «Но все-таки как же произошла моя смерть?» — спрашивал он себя, поддаваясь безумию. Не спустили ли эту кровать при помощи какого-нибудь приспособления? Нет, нет, когда она начала опускаться, я не почувствовал ни сотрясения, ни толчка. А не отравили ли меня во время обеда? Или кто знает, не обкурили ли отравленной свечой, как мою прабабку Жанну Дальбре? Дальбре Жанна, 1528-1572 годы жизни, королева Навары, 1550-1572 годы. Мать Генриха Бурбона, будущего французского короля Генриха IV, ревностная протестантка. Существует предположение, что она была отравлена по приказу Екатерины Медичи. Вдруг холод камеры пронзал плечи Людовика. "И я видел", продолжал он, "я видел моего отца мёртвым на той самой кровати, на которой он всегда спал. На нём было королевское одеяние. Это бледное лицо с заострившимися чертами" Эти застывшие, некогда столь подвижные руки, эти вытянутые, похолодевшие ноги? Нет, ничто не говорило о сне полном видений. А ведь Бог должен был бы наслать на него целые полчища снов, на него, чьей смерти предшествовало столько других, ибо сколь многих он сам послал на смерть. Нет, этот король по-прежнему был королем. Он царил на смертном одре так же, как на своем бархатном троне». Он не отрёкся от свойственного ему величия. Бог, не спасавший на него кару, не может наказывать и меня, не сделавшего ничего противного его заповедям. Странный шум привлёк внимание молодого человека. Он посмотрел и увидел на каминной доске под громадной грубой фреской, изображавшей распятие, огромную крысу, грызущую хлебную корку и смотревшую на нового постояльца камеры умным и любознательным взглядом. Король испугался. Крыса вызвала в нём омерзение. С громким криком бросился он к дверям, и благодаря этому вырвавшемуся из его груди крику Людовик понял, что он жив, не потерял разума и что чувство его вполне естественны. Узник, воскликнул он. Я, я узник. Он поискал глазами звонок. В Бастилии нет звонков. Я в Бастилии. Но как же я сделался узником? Это всё, конечно, фуке. Пригласив в во, меня заманили в ловушку. Но Фуке не один. Его помощник. Этот голос, это был голос Дербле. Я узнал его. Кальбер был прав. Но чего же от меня хочет Фуке? Будет ли он царствовать вместо меня? Немыслимо. Кто знает, подумал Людовик? Кто знает, быть может, герцог Корлианский, мой брат, сделал со мной то, о чём всю жизнь мечтал, замышляя против моего отца мой дядя. Но королева, но моя мать, но Лавальер О, Валььера, она, кажется, во власти принцессы Генриетты. Бедное дитя. Её, наверное, заперли, как заперт я сам, мы с ней навеки разлучены. И при одной этой мысли несчастный влюблённый разразился криками, вздохами и рыданиями. Есть же здесь комендант, с яростью вскрикнул король. Я поговорю с ним, я буду звать. Он стал звать коменданта, никто не ответил. Он схватил стул и стал яростно колотить им в массивную дубовую дверь. Дерево, ударяясь о дерево, порождало мрачное эхо в глубине переходов и лестниц, но ни одно живое существо так и не отозвалось. Для короля это было ещё одним доказательством того полного пренебрежения, которое он встретил к себе в бастилии. После первой вспышки неудержимого гнева, чуточку успокоившись, он заметил полоску золотистого света. Должно быть, занималась заря. После этого он опять принялся кричать, сначала не очень громко, затем всё громче и громче, и на этот раз кругом всё было безмолвно. 22 других попыток также не привели ни к чему. В нём начала бурлить кровь. Она бросилась ему в голову. Привыкнув к неограниченной власти, он содрогнулся, столкнувшись с неповиновением подобного рода. Гнев его всё возрастал. Он сломал стул, который был для него чрезмерно тяжёлым. И пустив в ход один из его обломков, стал бить им в дверь как тараном. Он бил с таким усердием и так долго, что лоб его покрылся испариной. Шум, который до этого он поднимал, сменился неумолкающим грохотом. Несколько приглушённых и, как показалось ему, отдалённых криков ответило ему с разных сторон. Это произвело на короля странные впечатления. Он остановился, чтобы прислушаться. Это были голоса узников. Ещё так недавно его жёг гнёт теперь сотоварищей. Эти голоса, словно лёгчайшие испарения, проникали сквозь толстые сводчатые потолки, сквозь стены. Они громко обвиняли того, кто шумел, как их вздохи и слёзы без слов обвиняли должно быть того, кто лишил их свободы. Отняв у столь многих свободу, он появился здесь между ними, чтобы отнять у них сон. От этой мысли он едва не сошёл с ума. Она удвоила его силы. И обломки стула опять были приведены в действие. Через час Людовик почувствовал какое-то движение в коридоре и сильный стук в его дверь прекратил удары, которыми он сам осыпал её. Вы что, спятели, что ли? прикрикнул на него кто-то, стоявший за дверью. Что это с вами стряслось этим утром? Этим утром, подумал изумлённый король. Затем он вежливо обратился к своему незримому собеседнику: "Сударь, вы комендант Бастилии? Милый мой, У вас мозги на бикрень, отвечал голос за дверью. Но всё же это не основание производить такой грохот. Перестаньте шуметь, чёрт возьми. Вы, комендант? За дверью всё смолкло, тюремщик ушёл, не удостоив короля даже ответом. Когда королю достоверно стало в том, что тюремщик и в самом деле ушёл, его ярость сделалась безграничной. Гибкий, как тигр, он вскочил на стол, потом на окно и начал трясти решётку. Он выдавил стекло, И тысячи извиняющих осколков упали во двор. Он кричал голосом, становившимся с каждым мгновением всё более хриплым, коменданта, коменданта. Этот припадок длился около часа. С растрёпанными, прилипшими к колбу волосами, с разорванной и выпочканной одеждой и бельём, превратившимся в клочья, король перестал кричать и метаться по камере, лишь окончательно обессилев. И только тогда он постиг, насколько неумолимы эти толстые стены. Насколько не пронесаем кирпич, из которого они сложены, и насколько тщетны попытки вырваться из их плена, когда располагаешь только таким орудием, как отчаяние, тогда как над ними властно лишь время. Он прижался лбом к двери и дал своему сердцу чуточку успокоиться. Ещё одно добавочное его биение, и оно бы не выдержало. Придёт же час, подумал король, когда мне, как и остальным заключённым, принесут какую-нибудь еду. Я тогда увижу кого-нибудь, я спрошу, мне ответят. И король стал вспоминать, в котором часу разносят в бастилии завтрак. Он не знал даже этого. Как безжалостный и из-под тяжка нанесенный удар ножа поразило его раскаяние. Ведь двадцать пять лет прожил он королем и счастливцем, нисколько не думая о страданиях, которые испытывает несчастный, несправедливо лишенный свободы. Король покраснел от стыда. Он подумал, что Бог, допустив, чтобы его, короля Франции, подвергли столь ужасному унижению, воздал в его лице государю, причинявшему столько мучений другим. Ничто не могло бы с большим успехом склонить эту душу, сломленную страданиями, к религии, чем подобные мысли. Но Людовик не осмелился преклонить пред Богом колени, чтобы просить, чтобы умолять его о скорейшем завершении этого испытания. «Бог творит благо, он прав. Было бы подлостью просить Бога о том, в чём я неоднократно отказывал моим ближним. Он предавался размышлениям этого рода, он казнил себя за былое своё равнодушие к судьбам несчастных и обездоленных, когда за дверью снова послышался шум, на этот раз сопровождавшийся, впрочем, скрипом ключа, вставляемого в замочную скважину. Король устремился вперёд, чтобы скорее узнать, кто же это пришёл к нему, но вспомнив о том, что это было бы поведением недостойным короля Франции, он остановился на полпути. принял благородную и невозмутимую привычную для него позу и стал ждать, повернувшись спиной к окну, чтобы скрыть хоть немного своё волнение от того, кто сейчас войдёт к нему в камеру. Это был всего-навсего сторож, принёсший корзину с едой. Король рассматривал этого человека с внутренней тревогой и беспокойством. Он ждал, пока тот нарушит молчание. Ах, сказал сторож, вы сломали ваш стул? Я же вам говорил, вы что, взрихнулись, что ли? Сударь, ответил ему король: "Взвешивайте ваши слова, они могут иметь для вас исключительные последствия". Сторож, поставив корзину на стол, взглянул на своего собеседника и удивлённо проговорил: "Что вы сказали? Извольте передать коменданту, чтобы он немедленно явился ко мне", с достоинством произнёс Карвал. "Послушайте, детка. Вы всегда были умницей, но от сумасшествия становятся злыми, и я хочу предупредить вас заранее. Вы сломали стул и шумели. Это поступки, подлежащие наказанию карцером. Обещайте, что этого больше не повторится, и я ни о чём не стану докладывать коменданту. Я хочу повидать коменданта, ответил король, не обращая внимания на слова сторожа. Берегитесь, он велит посадить вас в карцер. Я хочу, слышите? Я хочу видеть коменданта. Вот оно что. Ваш взгляд становится диким, превосходно. Я отберу у вас нож. И сторож, прихватив с собой нож, закрыл дверь и ушел, оставив короля еще более несчастным и одиноким, чем прежде. Напрасно он снова пустил в ход сломанный стул, напрасно бросил через окно тарелки и миски, и на это не последовало никакого ответа. Через два часа это был уже ни король, ни дворянин, ни человек, ни разумное существо. Это был сумасшедший, ломающий себе ногти, царапая дверь. пытающийся поднять огромные каменные плиты, которыми был вымощен пол, и испускающий такие ужасные вопли, что старая бастилия, казалось, дрожала до основания от того, что посмела посягнуть на своего властелина. Что касается коменданта, то он не проявил ни малейшего беспокойства в связи с сумасшествием музыканта. Сторож и часовые доложили ему об этом, но что из этого? Разве сумасшечье не было обычным явлением в крепости? И разве стены не способны удержать сумасшедших? Господин де Безмо Святоуверовав во всё то, что ему сказал Рамис, и имея на руках королевский приказ, жаждал лишь одного: пусть сумасшедший Морчали будет достаточно сумасшедшим, чтобы повеситься на брусах своего полога или на одном из прутьев тюремной решётки. И действительно, этот узник не приносил никакого дохода и ко всему ещё становился чрезмерно обременительным. Все осложнения с сильдоном и морчали, осложнения с освобождением и заключением вновь, осложнения, связанные со сходством, всё это нашло бы в подобной развязки через чрезвычайно простой и удобный для всех разрешение. Более того, безмо показалось к тому же, что это не было бы неприятно и господину Дербле. И по правде сказать, говорил безмо майору своему помощнику,